Глава 15 Александра. Во рту вкус кофе, в воздухе запах чужих духов. На третий день в Сочи я перестала брать с собой куртку на всякий случай, нестись быстрее на пляж или в магазин по московской привычке и рыдать по вечерам. Я медленно прогуливалась по набережной, останавливаясь поглазеть на цветы или забавную скульптуру, Подставляла солнцу лицо, щурясь, потому что, конечно, не взяла солнечные очки. И ни о чем не думала. Ну, кроме того, что уехать в теплое место в ноябре – отличная идея. И звучит как план на следующие годы. «Девушка, предлагаем вам экскурсию на Красную Поляну. Двухдневная экскурсия на комфортабельном автобусе. Там вы сможете посмотреть. Не интересует!» Оборвала я настойчивую женщину и прибавила шаг. Но ее это не смутило. И она мне в спину перечислила, чего я смогу там посмотреть. Пообедать я решила в устричном баре, практически прямо на набережной. Официант заботливо принес меню и плед, потому что порывы ветра напоминали, что на дворе все же ноябрь. Я глазела на чаек, дерущихся за еду, заказала большое блюдо устриц с картошкой фри. И тут взгляд скользнул к десертам. Лавандовая меренга с соленой карамелью. На губах появился вкус лаванды. И я вздрогнула. Провела пальцами по ним, словно смазывая тот поцелуй. Но это не помогло. Я вспомнила, как Сашин палец оказался у меня во рту. И от этого меня снова накрыло. Сочи, солнце, море. Ничего не радовало. На все было плевать. Какая вообще разница, где я, если без него? Я съела устрицу и не почувствовала вкуса. Вообще обедать расхотелось. Но я ковырялась в тарелке, разглядывая золотистую каемочку. Внезапно почувствовала, что на меня смотрят. «Нет, ерунда. Ну, какой-то прохожий посмотрел». Отмахнулась я, но ощущение не пропадало. Медленно подняла голову и уставилась в синие глаза. За соседним столиком напротив сидел Саша и в упор на меня глядел. Мне захотелось сбежать, но этот взгляд приковывал как цепью. Я даже встать со стула не могла. А потом Саша подошел. «Можно к тебе?» «Нет», — еле выдавила я из себя, — «я не смог до тебя дозвониться. Что случилось? Почему ты сбежала?» Я молчала и никак не находила в себе сил подняться. «Александра, что случилось?» — настойчиво повторил он, а потом на секунду отвел взгляд. Я вскочила и рванула к выходу. «Погоди!» — он схватил меня за руку. «Официант!» — заорала я. «Вызовите охрану! Этот мужчина пристает ко мне!» На нас обернулись все посетители кафе, и Саша быстро разжал пальцы. Я же торопливо сунула купюру в руку подошедшему официанту, пробормотав сдачи «не надо» и почти бегом рванула прочь от моря, в ближайшие улочки, чтобы затеряться в них. Минут через пять я обернулась, сердце бешено билось о грудную клетку. Дыхание срывалось, в голове пульсировало. Саша нигде не было. Я снова свернула за ближайший дом, еще и еще. Наверное, это было глупо, и если он следит за мной, то мои метания для него не станут помехой. Блин, он террористов находит, ему меня выследить и расплюнуть. Но, с другой стороны, мне надо было делать хоть что-то. Я не могла оставаться с ним рядом, просто не могла. Заблудилась я знатно, потом долго выбиралась из лабиринта улиц по навигатору в телефоне. А когда вышла на набережную, то вновь услышала знакомое... «Предлагаем экскурсию на Красную Поляну. Двухдневная экскурсия на комфортабельном автобусе». «Двухдневная?» — подскочила я к тетке. «А когда уезжать?» «Места пока есть на все дни. Отправления каждый день. Хотите завтра?» «Хочу сегодня. Сейчас можно?» Женщина странно на меня посмотрела. Словно хотела поинтересоваться, все ли у меня в порядке. Но затем передумала и просто глянула на часы. «Да, через полчаса автобус отъезжает от остановки Светлана. Успеете?» Я глянула на карту. «Бегом взять вещи и до остановки. Впритык». «Да». Сейчас я была готова рвануть хоть на край света, лишь бы спрятаться от Саши. «Господи, да как он меня вообще тут нашел?» Потом я вспомнила звезду героя и прикусила язык. «Что-то не похоже, что я смогу спрятаться от майора Одинцова. Но пусть хотя бы он меня найдет не сейчас». Мне нужно время, чтобы успокоиться. Я влетела в автобус за пять минут до его отъезда, протянула водителю ваучер на экскурсию и плюхнулась на ближайшее свободное сиденье. Автобус был полупустой, в ноябре не так много туристов в Сочи, да и в Красной Поляне особо делать нечего. И не лето, чтобы погулять в удовольствие. Сюжеты горы, там намного прохладнее, чем на побережье. И не зима, когда толпы едут туда кататься на горных лыжах. Пассажиры рассредоточились по всему автобусу. Я уселась около окна, сунула наушники в уши и включила музыку. Мы ехали около часа, и я всю дорогу не отлипала от окна. Хоть в Сочи и бывала неоднократно, но до Красной Поляны еще не доезжала. экскурсовод нам постоянно что-то рассказывала. Иногда я ее даже слушала, но в основном была в наушниках, в своих мыслях. Зачем он приехал? Что за навязчивое желание переспать именно со мной? Или мы опять встретились случайно? Нет, таких совпадений быть не может, даже если он чертов бог. А размышляла я, не понимая, почему вдруг такая настойчивость. Ну ладно, спас девушку, она понравилась. Потом подвернулся удобный случай, пока своя девушка в отпуске. Но ехать за мной в Сочи? Или... Он приехал за ней? Мы находимся на первом из трех горнолыжных курортов, который преобразился после Олимпиады 2014 года — Роза-Хутор. С Розы-Хутор можно подняться по канатной дороге на максимальную высоту в 2320 метров с двумя пересадками. Те, у кого билет без фуникулера, смогут погулять внизу или же купить билет и подняться наверх с группой. Инструктировала всех экскурсовод. И я медленно вышла из автобуса разминая чуть затекшие ноги. За мной потянулись остальные, в основном пенсионеры, но было несколько совсем молодых парочек. От нечего делать я разглядывала туристов и... Сердце пропустило удар. Еще и еще. Этого не может быть. Последним из автобуса вышел Саша Одинцов.